Глава 17. Серебряное дерево. Кирилл Савушкин. Сова. Серега неожиданно для Кира рванул в заросли какого-то растения, крича, что что-то заметил. Почему он не стал дожидаться друзей и вообще не выяснил, не почудилось ли ему? Парень не понимал, но от приятеля старался не отставать. В итоге они сильно опередили Катю и со всей скоростью выбежали прямо под атаку монстра. Кирилл успел только остановиться и увидеть, как лидер его клана складывается тряпичной куклой после удара большого белого кота. А в следующее мгновение тот появился перед ним самим. И парень узнал, что такое игровая смерть. Вы атакованы белым котом. 15 уровень. Вы погибли. Активирован счетчик смертей. 1. До сброса счетчика осталось 59 минут 58 секунд. После этого сова оказался у их лодки, где они оставили свои привязки. Рядом стоял друг и тер грудь, будто все еще чувствовал последствия удара. «Не ожидал!» — проговорил он. «Не ожидал!» — накинулся кир на приятеля. «Какого черта ты вообще побежал туда? Даже если увидел что-то, не мог нам сказать, и вместе бы осторожно все разузнали? А так, здравствуй, Респаун! И где Пегас? Неужели моб ее не заметил?» «Или в зону агро не зашла», — закончил мысль Фрис. «Извини, просто моя метка как раз туда вела. И чем ближе мы подходили, тем сильнее меня тянуло». Вот и не выдержал. Не думал, что дерево кто-то охраняет. Наставник об этом не говорил. «А сам подумать!» «Так я и думал, что само дерево может мобом оказаться. А до него-то как раз много пространства было». «Ладно, чего уж теперь. Пошли Катю найдем». А потом по-любому нам прокачаться стоит. А то неизвестно, сможет ли этот котик твой барьер пробить. И если сможет, то сразу после этого нам, скорее всего, конец и придет. Девушку парни встретили на половине пути до места своей смерти. Ребят, а мне вот повезло отстать и не выйти на поляну с монстром. А какого он был уровня? А то я не стала рисковать и ближе подходить. — Пятнадцатый, — буркнул Сергей. «Потому мы хотим сначала до его уровня подняться, а потом уже реванш взять!» «А зачем ты вообще туда кинулся?» «Тоже не поняла девушка его поступка!» «Там вещь для моего класса находится!» «Хватит трепаться!» — прервал всех Кир. «Впереди уже противник виден!» «Взрослый тигр! Двенадцатый уровень!» Проблем он не доставил, как и последующие его товарищи. Ходили они также не группами, и тринадцатый уровень отряд взял довольно быстро. 13 и 14 уровне уровней противников, кроме большого уровня жизни и сопротивления урону, никаких особых атак и хитрых умений не имели. Поэтому, кроме времени, больше ничего у группы не отняли. Но прежде чем идти к стражу Серегиного Дерева, клан решил взять планку в 15 уровней, а вот там противник уже был посерьезней. Белый Тигр, 15 уровень, Мест Босс, Жизнь пять5000 Манна 100, урон 300, защита 250, сопротивление урону камнем 30%, сопротивление урону водой 30%, сопротивление урону универсальному 30%, дополнительный урон при атаке лапой, разрыв 5 единиц в секунду 10 секунд, 5 маны. Почти ничем по статам он от охранника не отличался, но вот особого умения уже не имел. А улучшенная атака ребят не пугала. «Приступаем!» — скомандовал Фрис. Сова тут же кинул свое ядовитое облако, в которое вкачал несколько последних очков навыка. В итоге жизнь моба и его мана сразу уменьшилась на треть. Фриз кинул ослабление на тигра. Но парень по результату понял, что друг его не улучшал, и защита у врага снизилась незначительно. «Босс!» Тем временем после первой же атаки кинулся к игрокам, стараясь сходу попасть по ним своей лапой. Но в этот раз Фрис не терялся, и противника встретил его барьер. Причем радиус у него был уже семь метров, что позволяло чувствовать себя в безопасности. — Вот только не стоит забывать про его скорость! — одернул себя Кир. — Если зазеваемся, и барьер спадет, то довольно быстро около нас окажется! Послав в противника магический таран, Сова уже приготовился, как обычно, получить регенерацию от Кати. Как та сумела его приятно удивить. «Получено малое воскрешение. Жизнь и мана восстановлены». «Это как?» – удивленно, на мгновение даже забыв о тваре, повернулся к девушке Кир. «Золотое заклинание лечения!» – с гордостью ответила та. «А с последним распределением характеристик я его постоянно использовать могу, не дожидаясь восстановления маны. Каст на тебя?» Каст на себя. И так по кругу. И в чем подвох? Не мог поверить, что все просто, Кир. Маны много жрет. И восстановить я могу игроков только до определенного уровня. Дальше только если уровень умения поднимать. А с ним и количество потраченной маны возрастет. Короче, без дополнительных параметров маны не обойтись. Повезло нам пока что. После этого убийство мест босса стало не только возможным, но и довольно быстрым. Получен 15 уровень. «Получено шесть очков характеристик, получено четыре очка навыков, разблокирована возможность торговли на аукционе». «А хорошо перепало», — заметил Сергей. «И на аукцион можно заглянуть». «А я поначалу думал, что его здесь не будет», — ответил Кирилл. «Идем тогда за твоим деревцем, Серый. Теперь нам тот стражник на один зуб. Только лут глянем», — согласился он. Руна тигра первого уровня. Только для петоводов. Смотри, опять тебе, Катя, подфартила. Уже выбор из медведя и тигра есть, заметил клан-лидер. Девушка ничего не ответила, а просто взяла классовый предмет. Как и ожидал Кир, на этот раз страж дерева проблемой для них не стал. А приятель еще и новый барьер на нем опробовал. Стоило белому коту ударить в почему-то сократившийся по радиусу барьер Сергея, как его с силой назад. И нанесло немного урона. «Это что такое?» – удивился друг. «Универсальный барьер прокачал. После 14 уровня он предлагает выбрать вариант развития. Отражать часть урона, пропускать атаки насквозь или несколько барьеров один за другим поставить за один каст. Я зеркальный выбрал. У всех так будет. Раньше не говорила, потому что очков навыков еще не хватало», – подтвердила слова парня девушка. Больше никаких неожиданностей моб не принес. Лутом из него выпал топор для добывания дерева. С его помощью Сергей довольно быстро отрубил себе пару веток, что были пониже. Само дерево было очень толстым, и на его рубку времени ушло бы больше, а на заклинание оно не реагировало. «И так нормально! Отнесем только в лодку и пойдем за моим мобом!» прокомментировал Кир действия приятеля. Направляясь от места стоянки по чутью парня, группа прошла остров почти по краю. В основном попадались монстры не выше 12 уровня, реже 13. А потом перед ребятами предстала картина круглой дыры в этом осколке суши. Растущие по краям деревья своей кроной прикрывали этот провал от вида сверху. И в то же время они росли достаточно свободно, чтобы оставалось место для камней, на которых расположились крупные скаты светло-голубого цвета. Над пропастью парил огромный скат, по поверхности которого иногда были видны проходящие искорки молнии. «Надеюсь, тебе не тот, что в центре нужен?» Немного нервно спросила Катя. «И не надейся. Именно он!» — не оправдал парень ее ожиданий. «Носитель молнии. Двадцатый уровень». «Именно это?» Первое, что бросилось в глаза. И теперь предстоял выбор, атаковать или нет.